Нектон. Совокупность водных активно плавающих животных, способных передвигаться самостоятельно на значительное расстояние и противостоять силе течения. Сухопутник. Резкий старт. Ему снилась вода. Ему всегда снилась вода. Запах мертвой рыбы в гниющих сетях и радужные лужи бензина, которые, мерцая, расплывались от дамбы в Стивстоне. Дом, расположенный так близко от берега, что на него с трудом выписывали страховку. мы снились те времена, когда понятие берега еще что-то значило. Даже та грязно-коричневая полоса, где река Фрейзер кровоточила в пролив Джорджия. Его мать стояла над ним, лучилась улыбкой и словами. «Жизненно важный экологический источник — Ив. Перевалочный пункт для мигрирующих птиц, фильтр для всего мира». И маленький Ив Скэнлон радовался в ответ, гордый, что он единственный из всех своих друзей — ну, не друзей на самом деле, но, возможно, теперь они ими станут — Вырастет, ценя природу не понаслышке, прямо здесь, на своем новом заднем дворе, в полутора метрах от линии прилива. А потом, как обычно, реальный мир ворвался в сон, пинком распахнув двери и поджарил мать током прямо посреди улыбки. Иногда он мог отложить неизбежное. Воспротивиться разряду от прикроватного сонника еще несколько секунд побороться и не возвращаться. Тридцать лет случайных образов искрами проносились в разуме. Падающие леса, раздувшиеся пустыни, ультрафиолетовые пальцы, все глубже погружающиеся в бесплодные моря. Океаны, вползающие на берега. Жизненно важные экологические ресурсы превращались в незаконные лагеря беженцев, а потом в затопляемые приливом зоны. Ив Скэнлон просыпался, обливаясь потом, со сжатыми зубами, безжалостно выброшенной в реальность. О, Господи, нет, я вернулся. В реальный мир. Три с половиной часа, всего лишь три с половиной часа. Больше сонник позволить ему не мог. Стадии сна с первой по четвертую давали десять минут каждая. Быстрый сон — тридцать, сжать сами видения не получалось. 70-минутный цикл по три раза за ночь. «А ты мог бы и сам распоряжаться своим графиком. Все остальные так и делают». Фрилансеры лично выбирали распорядок работы. За наемных служащих, тех немногих, кто остался, все решали другие. Ив Скенлун сидел на зарплате. Он часто напоминал себе о преимуществах. Не нужно сражаться за место и выскребать новый контракт каждые шесть месяцев. Ты получал своего рода стабильность, если хорошо исполнял обязанности. И продолжал их исполнять. А это, естественно, означало одно — Ив сканлан не мог позволить себе спать девять с половиной часов, оптимальных для его вида. Получается, он обрек себя на рабство ради безопасности. Чуть ли не каждый день Ив ненавидел сделанный им выбор. Может, когда-нибудь эта ненависть станет сильнее страха перед альтернативой. Семнадцать пунктов повышенной важности сообщил терминал, как только ноги Скенла коснулись пола. «Четыре трансляции, двенадцать интернет-сообщений, один телефонный звонок. Телетрансляции и телефон чисты. Интернет-объекты дезинфицированы на входе с 40-процентной вероятностью проникновения вирусов сквозь фильтр». «Поднять уровень дезинфекции», — приказал Ив. «Операция уничтожит все зашифрованные вирусы, но также может необратимо повредить около 5% рабочей информации. Я могу просто избавиться от опасных файлов». Дезинфицирую их. Что в несрочных?» «863 пункта. 327 трансляций». «Стереть все». Скенлан направился в ванную, остановился. «Подожди минуту. Воспроизведи телефонный звонок». «Это Патриция Роуэн», — начал терминал холодным отрывистым голосом. «Похоже, у нас проблемы с персоналом глубоководной геотермальной программы. Мне хотелось бы обсудить их с вами. Ваш звонок я направлю напрямую». «Твою мать!» Роуэн была одним из самых высокопоставленных корпов западного побережья. Она не обращала никакого внимания на Скэнлона, с тех самых пор как приняла его на работу в энергосеть звонок срочный спросил сканлон важный но не срочный ответил терминал сначала он мог позавтракать может даже проверить почту рефлексы настаивали чтобы он бросил все и запрыгал дрессированным тюленем изображая повышенное внимание к черту рефлексы Он зачем-то понадобился Корпом. Наконец-то! Наконец-то, чёрт побери! «Я иду в душ», — сказал он терминалу, сомневаясь, но не повинуясь. «Не тревожь меня, пока я не выйду». Рефлексом это явно не понравилось. Что излечение жертв синдрома множественной личности на самом деле равносильно серийному убийству. Этот вопрос остается спорным в свете недавних открытий, что человеческий мозг потенциально может содержать до 140 полностью разумных личностей без значительных сенсорных двигательных расстройств. Суд также рассмотрит вопрос о том, можно ли считать поощрение добровольной интеграции множественных личностей, что сейчас является традиционной терапевтической практикой, доведением до самоубийства. Ссылки к следующему пункту идут под тегами «мыслительный процесс» и «юридический процесс». Рабочий терминал замок. Роуэн хочет меня видеть. Вице-президент, распоряжающийся всей северо-западной концессией энергосети, хочет видеть меня. Меня. Мысли раздались во внезапной тишине. Скэнлан только сейчас понял, что терминал. Замолк. Следующий пункт. Разбирая дело о разрушении умного геля, суд снял с религиозного фундаменталиста обвинение в убийстве, прочитал тот. Сообщение идет под тегами. А разве она не говорила, что будет работать со мной? Ведь такая у нас была договоренность, когда я только пришел. И и мыслительный процесс, юридический процесс. М да. Именно это она и сказала. Десять лет назад. Э, резюме, без технических подробностей. Жертвой стал умный гель, временно одолженный научному центру Онтарио для публичной выставки, посвященной искусственному интеллекту. Обвиняемый во всем признался, утверждая, что нейронные культуры — терминал изменил, голос аккуратно вставив звуковой фрагмент — оскверняют человеческую душу. Эксперты, вызванные по ходатайству со стороны защиты, среди которых числился и умный гель, давший показания по сети из университета Рутгерса, засвидетельствовали, что у нейронных культур нет примитивных структур, возникших в ходе эволюции среднего мозга, которые необходимы для ощущения боли, страха или желания самосохранения. Защита сделала вывод, что сама концепция права создана для защиты индивидуумов от незаконного страдания. Поскольку умные гели не способны на физическое или умственное мучение какой-либо разновидности, то у них нет прав, которые следовало бы защищать, несмотря на уровень их самосознания. Это умозаключение было красноречиво суммировано во время финальной речи защиты. «Даже сам гель не заботится о своей жизни или смерти. Почему о них должны думать мы?» На решение суда подана апелляция – «Ссылки на следующие объекты по тегам «ИИ» -И, и «Мировые новости».» Скэнлон проглотил пригоршню порошкового альбумина. «Перечисли экспертов, привлеченных защитой. Только имена». Филип Кван», «Лили Козловский», «Дэвид Чайлдс», «Стоп». «Лили Козловский». Он знал ее еще по Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса. Свидетель-эксперт. Твою же мать! Да, может, мне следовало целовать побольше задниц в аспирантуре. Сканлен фыркнул. Следующий. Количество интернет-вирусов снизилось на 15%. Она сказала, проблемы с рифтерами? Интересно. Резюме без технических деталей. За последние 6 месяцев количество вирусных инфекций в интернете снизилось на 15% благодаря продолжающейся установке умных гелей в критических узлах магистральной линии. Цифровые вирусы практически не способны инфицировать умные гели, поскольку каждый из них имеет уникальную и гибкую системную архитектуру. В свете этих недавно полученных результатов некоторые эксперты предсказывают безопасное возвращение к обыкновенному пользованию электронной почтой к концу. «А, нахрен! Отмена!» «Ну давай, Ив, ты годами ждал, когда эти идиоты признают твои способности. Может, вот оно. Не провали все излишним рвением». «Жду», — сказал терминал. «Только вдруг она не станет ждать. Что, если у нее кончится терпение, и она найдет кого-то еще? А что, если...» «Запроси последний телефонный звонок и ответь». Скэнлон уставился на останки завтрака, пока шло соединение. «Администрация», — ответил автомат, казавшийся настолько реальным, словно на том конце сидел человек. Ив Скэнлон для Патриции Роуэн. «Доктор Роуэн занята. Ее симуляция ожидает вашего звонка. Этот разговор записывается с целью повышения контроля качества». Щелчок и другой, совершенно настоящий голос произнес. «Здравствуйте, доктор Скэнлон», — голос его повелительницы.